Глава седьмая Сегодня лекции не занимали Тристона. Он ловил себя на мысли о том, что то и дело отвлекается на всякие пустяки, такие как ветер, поднявшийся за окном, на пробившееся солнце, бросившее луч в аудиторию, на сбившееся на бок шляпу профессора Найтинглейла, стоявшего на кафедре, и что-то с энтузиазмом, вещавшего адептам, большая часть из которых старательно конспектировала за ним. Только не он. Мысли плавно смещались от полета к странной девчонке Голему, его недавнему приобретению. И Девир сам не мог понять, жалеет ли он уже о том, что сразу не уступил Клэр Арману, или, напротив, совсем не желает делать этого в дальнейшем будущем, несмотря на необдуманное обещание. Она была куклой, пустышкой, которая не стоила его внимания, и уж тем более ему не следовало размениваться на глиняную игрушку, пусть даже и сломанную, вследствие чего она казалась ему порой живее, чем он сам, что уже само по себе раздражало его до чертиков. Вот только Тристан никак не мог выбросить из головы ее лицо, такое стандартное для всех големов и вместе с тем необычное и привлекательное для него. Но что злило выше меры, так это поцелуй. Он знал, что не должен был касаться ее губ. Магию переливали в голема без контакта, но он пошел дальше, потому что захотел этого. И в тот миг, когда Клэр была рядом, тристон ощутил, что поступает правильно, целуя ее. Тело отозвалось на эту сорванную, украденную ласку, и он недоумевал, почему так остро отреагировал на какую-то пустышку. «Бесит». Подумал мужчина и перевел взгляд с профессора в окно, где ветер качал ветви старого дуба, обрывая с него ржавые, чудом державшиеся листья. Так пролетели все лекции. А друзья, если замечали что-то неладное в поведении Тристена, то ничего его не говорили. Он не любил, когда кто-то делал ему замечания, и они все были прекрасно об этом осведомлены. Волнуешься из-за соревнования... Один Арман не устрашился от решенного вида друга. Подошел на перемене между лекциями и посмотрел ему в глаза. «Или тебя волнует что-то другое?» «Другое», — не стал лгать Девир. Уж он, как никто другой, знал, на что способен Бегли. Да и не видел смысла обманывать друга, хотя и не спешил делиться с ним своими мыслями, так как сам решил выбросить из головы и Клэр, и свое странное волнение, когда он оказывалась рядом. И еще не хватало, чтобы потомок древнего рода, лучший адепт и фактически наследник престола, переживал из-за глиняной девчонки. Это было противоестественно и даже немного раздражало, потому что его тело отозвалось на неживое. В то время, когда рядом находилась невеста. Красивая. Почти идеальная, если не считать ее капризного характера. Как прижилась новая служанка. Спросил Арман небрежно, сам не осознавая, что только подливает масло в огонь. «Поживает», — ответил Тристан. «Что с ней будет? Она просто пустышка, сосуд». Арман внимательно посмотрел на друга, но не сказал ни слова, решив мудро не развивать данную тему. «Я слышал, что твои противники прибывают раньше, чем предполагалось. Уже на днях Вилку с огнедышащим и Сиберс С черногривом будут в Академии. Для них готовят лучшие комнаты и отдельные вольеры в загоне для драконов. Слышал. Девир вздохнул. Он и сам знал, что в этом году ему предстоит постараться, чтобы Кубок Первенства остался в Академии, а не улетел куда-то на чужих крыльях в чужих руках. Вот уже пять лет, все время, пока он являлся адептом Королевской Академии, Кубок прочно оставался в стенах главного корпуса. И красовался на столе директора как напоминание о том, кто именно держит первенство в гонках на драконах. Тристан был уверен в себе и в дрейге, но все же этот год предоставил ему более опасных и умелых соперников. Сибир с его драконом, которого за цвет гребня черного, словно обсидан, прозвали черногривом, держал первое место на востоке королевства, как и вилку на западе. И вот теперь они прибудут сюда». «Азарт!» – забурлил в крови тристона Он понял, что снова хочет отправиться к Дрейгу, чтобы подняться в небо, ощутить, как бьет в лицо встречный ветер, поднимаемым тяжелыми крыльями дракона. И все же сегодня ему не стоило снова летать. График полетов был расписан с тем расчетом, чтобы дракон не уставал и берег силы, при этом не теряя форму. «Кстати, Маргарет сегодня спрашивала о тебе». Продолжил Армад, словно ни в чем не бывало. «Я увижу с ней вечером». Невеста почти не волновала Девира, навязанная, как и его образ жизни. Она больше раздражала, чем привлекала молодого мужчину. Хотя остальные адепты завидовали ему, ведь Марго была красива какой-то демонической красотой. Опасной, как и ее темная сила. «От Его Величества не было вестей?» — спросил Бегли, когда они покинули аудиторию и шагали следом за потоком адептов, выдерживая некоторые расстояния толпы учащихся, невольно выделяясь среди общей массы. «Нет, но он написал на прошлой неделе, что обязательно приедет посмотреть на соревнования», — сказал тристон не упомянув о том, что король не просил, а настаивал на победе своего преемника. «Мне порой кажется, что тебя утомляет возможность в будущем занять престол», — тихо проговорил Бегли. Девир не ответил. Он знал, что друг и так, без лишних слов, понимает то, о чем он думает. С Арманом так было всегда. Они знали друг друга с детства, и в юном лорде Бегли были все те черты характера, которых так не хватало самому Тристону противоположность вспыльчивому магу-универсалу, Арман был сдержан, вдумчив, рассудителен. Он не делал поспешных выводов и ко всем старался относиться так, словно они были ровнее ему, будь то прислуга или даже голем. Голем. Девир стиснул зубы, снова вспомнив о Клэр и свой поцелуй. Дернуло же его поцеловать эту пустышку. Но не стоило жалеть о том, что уже произошло. Это было не в правилах Тристона. Вот только память рисовала удивительную картину, напоминая мягкие, совсем человеческие губы девчонки Голема. И он почти обрадовался холодному воздуху, в вмиг остудившему его пыл, стоило молодым людям выйти из корпуса. Прежде чем меня отпустили к профессору Бломфельду, Пришлось почистить два черных от копоти котла, вымыть гору посуды и постирать несколько одеял, которые мы вместе с Элиной развесили на заднем дворе. И только после этого госпожа-экономка разрешила уйти, строго приказав вернуться в покой до Вира через час. «Не уверена, что ты найдешь профессора в его кабинете», напутствовала Элина. «Но он обычно преподает в третьем корпусе, где располагается его кафедра. только смотри Как только услышишь гонг, означающий окончание последней лекции, где бы ты ни была и что бы ни делала, бросай все и беги скорее сюда. Так как я не представляю себе, что будет, и если господин Дэвир вернется и не найдет тебя на месте. Сама знаешь, какой у него характер. Еще бы мне не знать. Мы с ним знакомы всего ничего, а Тристон уже успел зародить во мне желание противостоять ему всегда и во всем. Успею, заверила я девушку. Она пожала плечами, явно считая свою миссию выполненной, и мы расстались, отправившись каждая по своим делам. Итак, сперва я проверила покой профессора. Я уже успела, пока была на кухне узнать, где именно они располагаются. Но на стук мне открыл его слуга, старый мужчина в ливрее, и, смерив меня взглядом, коротко ответил, что его господин в данный момент находится на лекции, после чего закрыл дверь перед моим лицом. Я не стала терять время даром и пошла вниз. Благодаря экскурсии, проведенной для меня Элиной, я теперь знала, где находится этот корпус. Прихватив накидку, вышла из здания и направилась прямиком по дорожке к нужному мне корпусу. Путь лежал через здание ангар, то самое, где жили драконы. И, проходя мимо, невольно остановилась, взглянув на стеклянный купол, сверкавший на выглянувшем из-за туч солнце. Лучи разбрасывали странный свет, какой бывает от преломления граней, и казалось, что от купола исходит сияние, что само по себе было весьма завораживающим зрелищем. Но любоваться долго я не стала. Продолжила путь, когда снова услышала рев дракона, заставивший меня остановиться и снова посмотреть на ангар. Разумом я понимала, что мне стоило идти дальше. Но любопытство, свойственное, наверное, всем женщинам, Потянуло подойти поближе. Нет, я осознавала, что не зайду в ангар. И вовсе не потому, что боюсь. Скорее всего, на двери будет висеть амбарный замок, да еще и оснащенный парой и тройкой заклинаний. Магический мир предполагал подобное. Но все же, мне жутко хотелось приблизиться к зданию с куполом, и я не смогла отказать себе в этом удовольствии. Вопреки ожиданиям, на высокой двери не было никаких висячих замков. Зато был начертан непонятный узор, напоминавший мне руну из сказки. Несколько черных колец с разными черточками и знаками, в которых я совершенно ничего не смыслила, украшали дверь. Оказавшись рядом, я протянула руку и провела по рисунку, обрисовывая его указательным пальцем, повторяя плавность линий. Когда раздался щелчок, похожий на звук ожившего механизма в огромных часах, Я подпрыгнула на месте, убрав руку от двери и застыла, чувствуя, как открываются удивлённо глаза, глядя на то, как медленно начинает светиться рисунок, переливаясь бутынеоновым светом. Сначала алым, затем зелёным, жёлтым и синим, после чего он снова стал чёрным, только не тусклым, а ярким и живым. — Что происходит? — пробормотала я. Дверь загудела и поплыла вперед, открывая передо мной. Сделав шаг назад, я заглянула в темноту, показавшуюся там, за дверью. Темнота пахла горящим деревом и пламенем, словно кто-то внутри ангара огромный костер. «Не ходи туда!» Предупредительно зазвучал в моей голове голос. Словно сам ангел-хранитель пытался оградить меня от глупости. Я прекрасно понимала, кто находится в той темноте за дверью, но никак не могла взять в голову, каким образом служанки и девчонки голему удалось открыть явно магический замок. Осторожно, пытаясь не шуметь, подошла к двери и заглянула за нее, мысленно ожидая нападения. Мне казалось, что сейчас из темноты вырвется как минимум адское пламя, ведь все драконы обязаны были дышать огнем. Но ничего не происходило, и я облегченно вздохнула, уже готовая закрыть дверь и бежать прочь от здания, когда пространство завибрировало от тяжелого вздоха и застыло на месте, продолжая глядеть в темноту. «Как там служанки называли дракона Тристона?» Я нахмурилась, вспоминая имя этого существа, и вспомнила почти сразу. Слишком уж созвучно было имя с самим названием зверя. «Дрейк» и сама не заметила, как произнесла его вслух. А спустя секунду резкий порыв ветра ударил в дверь, распахивая ее наружу и отбрасывая меня назад. Я отлетела, взмахнув руками и ногами, успев до падения на землю вспомнить о том, что я создана из глины. «А что, если разобьюсь?» Была первая отчаянная мысль, когда я приземлилась на совсем не мягкую дорожку, чувствуя, что ударяюсь спиной и пятой точкой. Гравий больно впился в тело, преодолевая незначительную защиту из одежды и накидки. И что самое неприятное, я почувствовала боль, а ведь не должна была. Я ведь голем, точнее, мое тело. Но почему-то ощущаю холод и тепло. А теперь еще в довершение ко всему и боль. Выругавшись, села, но очередной порыв ветра странный, пахнувший золой и пеплом, ударил в лицо опрокидывая меня снова назад, на спину, будто я была игрушкой. Распластавшись, загребла пальцами гравий, когда из темноты, что скрывалась уже за распахнутой дверью ангара, сверкнули такие огромные красные глаза, что я закричала не в силах побороть ужас. Это был Дрейк. Я приподнялась на локтях, перестав кричать осознавая, что если эта черная махина просто решит дыхнуть огоньком то господину Тристена придется снова искать себе прислугу. Из темноты тем временем выдвинулась лапа. Размеры ее были с приличный автомобиль, и холод пробежал по моему позвоночнику, почти вдавив меня в землю. Не в состоянии двинуться, я словно завороженная смотрела, как следом за лапой появляется и морда зверя. Выглядело существо крайне опасным и совсем не таким милым, как те драконы, которых я помнила по фантастическим фильмам. Нет, удлиненная морда с наростами, пронзительные и умные, кровавого цвета глаза пугали до колик и до дрожи в коленях. Я смотрела, как раздуваются широкие ноздри, чудовища, как открывается пасть, в которую я могла бы при желании войти во весь рост, даже не наклоняя головы. После того могла бы и подпрыгнуть в ней, не достав до неба. И эта пасть двигалась на меня обдавая запахами, далекими от приятных. К зале и пеплу прибавился сладковатый запах разложения, хотя и не такой яркий, каким мог бы обладать подобный хищник. И все же, сомнений в том, что существо питается ни травой, не было. «Дрейк, фу!» Выпалила я глупо, подавив желание закрыться руками, отчего-то понимая, что любое движение может спровоцировать дракона на нападение. Где-то в пространстве прозвенел колокол, но мне показалось, что это было так далеко, словно я переместилась на многие мили от Академии. Все мои мысли, страхи и эмоции были сосредоточены на звере, который мог с легкостью проглотить меня и не поперхнуться. Не зная, стоит ли смотреть в алые глаза хищника, уставившегося на меня с любопытством голодного зверя, я все же не отвернулась, продолжая лежать и понимая, что даже если вскочу сейчас на ноги, Не факт, что дракон еще не сгребет меня лапой, прежде чем я успею сделать хотя бы шаг. «Ну почему?» — спрашивается. Дверь отставили открытой. Я не понимала, что произошло и почему я, сама того не желая, выпустила дракона на волю. Впрочем, Дрейк не спешил выходить. Он лежал, вытянув вперед громадные лапы и продолжал изучающе смотреть на меня. Я видела, как дрогнули его широкие ноздри. Чудище принюхивалось ко мне. И я впервые за несколько дней, которые провела в чужом теле, порадовалась тому, что создано оно из глины и явно не пахнет вкусно для зверя. Вряд ли он питается глиняными дурочками, которых глупое любопытство толкнуло на не менее глупый поступок. Вот и нашла профессора, называется. Удача, что упав, не разбилась на черепки. Впрочем, мое тело, видимо, было защищено какой-то магией, Вряд ли големы настолько хрупкие. Фуууу. Выдохнул Дрейк, меня слегка замутило от его дыхания. Зато это привело меня в чувство. Я шевельнулась, напряженно всматриваясь в дракона и признаться ожидая нападения. Но когда оно не последовало, села ровнее, следя напряженно за Дрейком, который, в свою очередь, следил за мной. «Я невкусная!» Проговорила громко и встала на одно колено, надеясь после подняться и во весь рост. «Очень невкусная!» Медленно поднялась, обрадованная тем, что никто не спешит меня есть. Когда Дрейк снова фыркнул, на этот раз с большей силой и меня снова отбросила назад, приложив спиной на гравий дорожки. Выругавшись, села, а дракон склонил голову размером с автобус на бок и фыркнул, обдав меня дымом. Так опытный курильщик выпускает кольцо дыма. Вот и дракон. То ли глумился, то ли шутил на свой драконий манер. И это меня в какой-то степени порадовало. Хотел бы сожрать, давно бы сделал это. А так? Играет, как кот с мышкой, опрокидывая мое бедное тело, словно игрушку-неваляшку. С другой стороны. И его взгляд, даром что красный, был наполнен умом. Существо казалось весьма разумным, и я бы не удивилась, если бы в следующий миг оно заговорило. «Слушай, я не хотела тебя выпускать!» Сделала еще одну попытку. Осторожно привстала, вытянула вперед руки, выставив их ладонями к морде зверя. «Я просто услышала твой голос, и мне стало любопытно!» Дракон открыл пасть, и внезапно я услышала ответ. «Очень интересно!» «Как ты это сделала, Клэр?» Удивленно уставившись на хищника, я сглотнула и захлопала ресницами, соображая. «Ну вот! Он заговорил, чего и следовало ожидать. Только, постой-ка, он назвал мое имя? Клэр? Как он узнал?» «Неужели в дополнение ко всему умеет читать мысли?» «Дрейк, домой!» Прозвучал снова голос, и я замерла, только теперь поняв. Что раздается, он не из пасти дракона, а за моей спиной. Дрейк приподнялся и, бросив на меня еще один быстрый взгляд, попятился назад, скрывшись в темноте здания. В воздухе что-то ослепительно сверкнуло. Я увидела, как на двери вспыхнула уже знакомая мне руна, будто пронзавшая ее насквозь, и дверь оглушительно захлопнулась. А я, вставая на ноги, обернулась назад, уже понимая, кого увижу за спиной. Тристан был не один. Арман стоял рядом с другом и смотрел на меня с легкой усмешкой, а вот Девир явно пребывал в некотором странном расположении духа. «Господин!» Спохватилась я и присела в дурацком к Никсине, опустив глаза и радуясь тому, что хотя бы временно не буду видеть гнева в глубине синих, как чистое зимнее небо в глазах. «Какого демона ты тут делаешь, пустышка?» Рявкнул Мак, и я подпрыгнула на месте, напуганная сильнее его криком, чем знакомством с драконом. «И главное...» Несколько шагов между нами он разделил в один, словно переместился быстрее, чем мог заметить мой взор. «Как ты открыла дверь?» «Я не открывала ее», — вскинула голову. «Я просто подошла ближе, коснулась двери, а она возьми и откройся». «Вот не получится из меня послушная раба». Все это я выпалила в тон своему господину, яростно и зло. Так что Дэвир стиснул челюсти, а Арманд прыснул с осмаху в кулак, явно не желая расстраивать друга. Но Тристан заметил. Бросил взгляд на Бэгли и снова мрачно взглянул на меня. «Дверь была открыта. Я не открывала ее, она сама», — добавила я уже тише и более скромно, понимая, что не стоит кричать на того, кому принадлежишь. «Правда, господин?» Трис. Арман подошел к нам, положил руку на плечо магу, чуть сжал, обращая внимание на себя. «Ты же сам прекрасно понимаешь, что Клэр не могла открыть дверь. Она не маг. Сам назвал ее пустышкой. Видимо, ты, уходя, не запер, Дрейга, а тот решил пошалить, когда твоя служанка оказалась рядом. Да еще и сама подошла настолько близко. «Это полная чушь. Я всегда закрываю дверь и прекрасно помню, что активировал замок». Отрезал Тристан и посмотрел на меня. «Что с тобой не так, пустышка?» Его рука потянулась ко мне, грубо схватила за подбородок, подняла мою голову навстречу синему, обжигающему гневу взору. «Трис», — осторожно произнес Арман. И в тот миг я была благодарна Бегле за невольное вмешательство и относительную защиту, хотя ума не приложу, зачем это ему. «Какого дьявола ты тут шастаешь?» Сменил тему Дэвир. «Живо в общежитии, жди меня!» Он убрал руку резко, явно удержавшись, чтобы не причинить боль. Я видела, что он злится. И еще что не понимает причину, по которой его любимец оказался едва ли не на свободе. Но если бы Дрейк хотел выйти, вряд ли его удержали бы стены из самый прочный купол. Такая махина с легкостью пробила бы любую преграду, а значит, дракон просто проявил любопытство как и я. «Мы после разберемся с тобой», — пообещал Тристон и прошел мимо меня к двери ангара. Я оглянулась на него, заметив, что мужчина остановился перед дверью, вскинул руку, и руна снова вспыхнула, повинуясь его магии. «Иди в общежитие», — пока он не рассверепел. Тихо проговорил, обращаясь ко мне Арман. «Ну же, Клэр». Я встретила его взгляд и, благодарно кивнув, рванула по тропинке назад к зданию, жалея о том, что проявила такое ненужное любопытство. И профессора не нашла, и в неприятности влипла. Вот же не невезение одно. До общежития добежала, не оглядываясь. В двери черного хода влетела стремительно, на ходу сбросив накидку, окутанное теплом помещения смежного с кухней. Пока бежала, успела увидеть, что большинство адептов Академии расходятся по дорожкам, видимо, торопясь после занятий, каждая в свое общежитие. Я же ругала себя за то, что не послушалась Элину. А ведь она предупреждала меня, что Девир может разозлиться. Но мне так хотелось сделать хоть что-то для своего освобождения от этой зависимости мага. Я все равно знала, что мне не остановит даже его рычание. какой-то миг Тристон показался мне едва ли не страшнее дракона Дрейга. Зато Арман. Я замерла в маленьком коридорчике, повесила на крючок накидку и подошла к двери, за которой начиналась кухня и остальные подсобные помещения. Дверь открыла решительно, одновременно с этим вспоминая взгляд Бегли и то, как он защитил меня от гнева своего друга, ненавязчиво, но уверенно. Даже не знаю, что бы сказал или сделал Девир, если бы Бегли не пришел к ангару вместе с ним и, честно говоря, знать не хочу. Вот если бы меня купил Арман, полагаю, ему я могла бы все рассказать о себе и поговорить откровенно. И он бы понял. Я в этом была уверена. Пусть не помог бы мне, но понял и, возможно, отпустил или даже разрешил найти профессора Бломфельда. Я вошла на кухню и почти сразу попала в водоворот приготовлений. Слуги спешили, поварята, молоденькие девчонки лет 13 и чуть старше. Крутились вокруг Тильды, успевая помогать ей и слаженно готовить какие-то соусы и гарниры. Сама повариха, королева этой кухни, важно, помешивала что-то в огромном котле и пахло оттуда помрачительно И уж явно не красной или белой глиной на родниковой воде. «Клэр, как хорошо, что ты вернулась!» Одна из девочек-големов схватила меня за руку, дернула в центр зала. «Обед для милорда Тристона уже готов. Поспеши отнести его наверх. Он всегда зол после лекции и голоден, особенно если была практика. «Маги всегда раздражены, если тратят много сил и энергии на свое колдовство», добавила уже знакомая мне Элина. Теперь я отличала ее от остальных. Чуть больше глаза, другого цвета платья и волосы убраны иначе, чем у остальных девушек. Я хотела было сказать, что уже видела Девира, но передумала. Пробормотав короткое спасибо, взяла указанный тяжелый поднос и, оглянувшись, бросила взгляд на суету поварят и тильду, даже не посмотревшую в мою сторону. Затем пошла вперед, когда Элина догнала меня у дверей. — Ну как, нашла своего профессора? — спросила она, открывая дверь передо мной. — Не успела, — призналась я. — Я так и подумала. Элина мягко улыбнулась и больше не проговорила ни слова, видимо, полностью удовлетворив свое скромное големское любопытство. А я вышла из кухни и поплыла по длинному коридору, думая о том, успел ли Тристан подняться к себе. Времени прошло всего ничего, а от ангара идти довольно долго, да и бежать маг не станет. Он не провинившийся голем, сунувший свой нос куда не следовало. И все же я пошла, решив лишний раз не вызывать недовольства хозяина.